Глава 24. После завтрака нас собрали в малом приемном зале и, ничего не объясняя, вызвали каждую по очереди. Судя по тому, что девушки шли, как всегда, согласно титулу Быть мне последней, Во время ожидания практически никто не общался. Лишь Троица из Эделин и ее новоиспеченных подруг иногда что-то обсуждали. Но удивление девушки находились внутри не так долго. и в итоге каждая из них молча направлялась на выход с тремя папками документов разного цвета. Когда, наконец, очередь дошла до меня, я уже вся извелась мыслями о том, что же такое там может быть. Присаживайтесь, леди Кельси. Этим этапом в лице короля, как обычно, руководил Фильзевас. Перед вами три папки с подробной информацией о трёх советников. Каждый из них опишет сложившуюся ситуацию, вы должны выслушать и внимательно изучить бумаги. После чего предложите решение здесь или отправиться на его поиски в свою комнату, где у вас будет время до ужина. В последнем случае вам необходимо будет предоставить письменное предложение решения проблемы. Но если вы покинете кабинет, то бал за прохождение этапа будет существенно ниже. «Предупреждаю вас о том, что все отчеты были подготовлены специально для испытания, но сделаны на основе реальной документации разных годов, поэтому разглашение информации, о которой вы из них узнаете, запрещено». «Позвольте представиться. Меня зовут Руаре Верноне. Я отвечаю за управление казной». Мужчина занял место напротив меня и открыл папку золотистого цвета, такой же, что лежала передо мной. Услышав о его должности, я быстро сообразила, что, скорее всего, в зеленой папке информация о земледелии, а в синей — о политической ситуации с темными эльфами. На данном примере мы имеем ситуацию нехватки средств, в связи с чем не можем покрыть часть расходов королевства, потихоньку урезая финансирование наименее важных отраслей и незначительно поднимая налоги. Я старалась внимательно рассмотреть все, что мне предоставили. «Вы готовы сейчас дать ответ, чтобы вы сделали с этим?» — вырвал меня из раздумий Руари. Я хотела бы ознакомиться с моделируемой ситуацией в целом. Ведь, вероятнее всего, вся информация взята из одного временного периода. Отсюда я смею предположить, что информация может быть взаимосвязана, и решение в таком случае коснется всех представленных отраслей. Постаралась говорить как можно более спокойно и не делать поспешных решений. На мой ответ советник одобрительно кивнул, и его место занял другой мужчина. «Меня зовут Айдон, и я располагаю информацию о культурах, произрастающих в ближайших местах, благодаря которым держится часть нашей экономики. Из-за климата мы не можем выращивать множество хлебопекарных культур, а также достаточное количество плодовых деревьев. Однако овощи, выращенные в наших краях, хорошо ценятся, но недостаточно, чтобы покрыть необходимый запас зерновых». я мельком пробежала взглядом по строчкам с отчетами и кивнула своим мыслям что и где надо перепроверить в этот раз мужчина не стал задерживаться а сразу уступил место третьему советнику демон роша к вашим услугам отвечаю за внешние политические дела сегодня мы рассматриваем ситуацию с темными эльфами которые недовольны нашими отношениями с представителями светлой эльфийской расы В синей папке я нашла несколько недатированных писем от якобы короля тёмных эльфов. Судя по сказанному в них, я могла предположить, что речь идет о недавнем визите светлых, который еще и затянулся по абсурдным причинам, в которые они отказались верить. Исходя из этого, пришло понимание, что это либо данные нашего королевства на данный момент и отражают суть проблемы здесь и сейчас, либо все они никаким образом между собой не связаны — и прошлое моё предположение оказалось неверным. Могу я попросить письменные принадлежности, пару чистых листов и немного времени? все таки я решила довериться своему предчувствию о возможной связи всех этих событий. На меня удивленно посмотрели, видимо, ожидая, что я, как и все другие, уйду разбираться в комнате. Все необходимое мне предоставили в ту же минуту. Времени у нас до ужина. Если что, отпустим советников пообедать, сказал Фель в облике короля и улыбнулся. Я про себя отметила, что он с виду куда более лояльно настроен по отношению ко мне. Разобраться во всех записях и перепроверить все еще раз у меня заняло около двух часов. Как раз в ближайшее время должен наступить обед, но я успела все закончить. У меня готов ответ. Уверенно произнесла, словно решила пару задачек на экзамене, и теперь готова приступить к ответу на заученный билет, чем вызвало немалое удивление в глазах окружающих. «Вы уверены? Все продумали. Другого шанса перепроверить не будет», — сказал мне лже-король. «Да, Ваше Величество», — кивнула я, раскладывая бумаги на столе в нужном порядке. Начнем мы с сельского хозяйства». Напротив меня сел мужчина, что ранее представился как Айден, и раскрыл свою папку. Я могу делать пометки прямо на листах. Решила уточнить, потому что так будет проще объяснить. «Конечно», — ответил хамелеон, и я принялась за дело. «Вот тут, тут и тут...» — я обвела три цифры в отчете. «Представлены данные о том, сколько удобрений необходимо...» Сколько было закуплено удобрений и сколько зерна для посева. А здесь я перевернула страницу и обвела пару цифр. Показано необходимое количество для обеспечения едой подданных и количество в итоге собранных зерновых культур. Так вот, если сделать пересчет потраченных удобрений и семян, я посмела предположить, что не хватает около одной четверти урожая, если брать во внимание минимум, который мы могли с этими удобрениями получить. Тот год был неурожайным, посевы повредили жуки и сорняки, — попытался парировать Айден. С таким количеством удобрения для таких серьезных потерь, как четверть урожая, жуки должны были быть настоящим бедствием. — То есть вы хотите сказать, что кто-то его украл? — поинтересовался король. — Вероятнее всего, чтобы убедиться, нам надо удостовериться в состоянии домов, что утверждали о потерях. Отсюда мы плавно переходим к вопросу пополнения казны. Так как средства, выделенные на удобрения, себя не окупили ввиду сокрытия части урожая, то и средства от их продажи в должной мере не поступили в казну, отправившись прямиком в карманы тех, кто за этим стоит. Все это также основано на догадке о хищении урожая?» — уточнил советник Руари. Я кивнула. «В таком случае каковы дальнейшие действия?» Думаю, что изъятие имущества у тех, кто, вероятнее всего, не первый год обворовывает королевство, с лихвой покроет нанесённый ущерб и поможет восстановить экономическое положение, а, возможно, и значительно его улучшить. «А что же вы думаете о конфликте с темными эльфами?» — свернул разговор на свою тему советник Демонт. Их скалистая местность не позволяет им вплотную заниматься земледелием. Однако у темных эльфов есть выход в море — охотничье угодья, пастбища, отличная кожа и меха. Если мы найдем утекающие сквозь пальцы к чужакам зерновые культуры, то у нас появится возможность для развития с ними торговых отношений. Я немного нервничала, сомневаясь о том, что все запомнила правильно. Но, судя по их лицам, мои объяснения их устраивали. «Леди Кельси!» Фильзевас встал со своего места и подошел ближе к нам, окинув бумаги взглядом. — Поздравляю вас. Вы не только блестяще справились со своей задачей, но были еще и единственные, кто разобрался во всем прямо на месте. Похвальное рвение к победе. Прошу все записи оставить на столе. Вы можете быть свободны. Поблагодарив присутствующих за ожидание, я покинула кабинет и уже за дверью облегчённо выдохнула. В приемной меня дожидалась Алия. Как думаешь, за ужином будут результаты? спросила я девушку. Зависит от того, как быстро справятся остальные, пожала она плечами. Молодец, что осталась и сделала все там. Так ты знала? Немного, уклончиво ответила девушка. Я понимала, что, скорее всего, она просто не могла мне об этом рассказать.